В каждой папке писем годы детских воспоминаний, каждый документ свидетельство о бурной и мрачной величественности характера предков. Моряки старинных фамилий, капитаны пехоты, полковники кавалерии, норманнские артиллеристы, кутилы, проглотившие в жизни неимоверное количество бочек можжевеловой водки всё это выходцы из старинной Нормандии. Недаром отец поэта Шалли Джек так сдружился с норманнским выходцем, командовавшим французской гвардией маршалом Бероном, у которого в силу дальнего родства бросил якорь корабль Шалового Джека. Байрон ни разу в жизни не видел своего отца. А вот письмо сестры Августы, которая рассказывает о возникновении дружбы с дальним родственником сэром Лей. Мать была в ссоре с первой тёщей своего супруга. Августа жила у бабушки леди Холдернес. Бабушка не желала знать госпожу Байрон, и только в четырнадцатилетнем возрасте, в 1802 году, школьник Байрон увидел свою сводную сестру, когда леди Холдернес уже лежала на кладбище. А вот документы, сообщающие о том, что при осаде Кальви в 1798 году сын пятого лорда Уильяма Байрона убит, и вследствие этого шестой титул лорда Байрона Неожиданно переходит Джорджу Гордону Байрону школьнику из Абердина. С замиранием сердца красивый хромой школьник услышал впервые на классной перекличке, как надзиратель выкликнул его имя с прибавлением титула. И товарищи, неожиданно услышав об этой перемене, стали вытягивать шеи, чтобы поглядеть на нового лорда. Байрон перелистал ещё несколько папок, размышляя о том, что То это неожиданное титулование всё-таки совершилось, но странно, что у лорда Уильяма после убийства Чеверта не спрашивали документов о законном браке прадедов для удостоверения права на ношение титула. А ему, стоило только заняться для выступления в верхней палате вопросом о восстании Ткачей, как немедленно последовал запрос о законности ношения титула и о праве заседать в палате лордов. Титул лорда шестого барона из рода Байронов, ставшего паром Англии, Джош Корден Байрон носит уже 14 лет. И за все эти годы никто не оспаривал этого титула, пока в несчастном Ноттингемшире, по деревням и лесным дорогам, не появились трупы людей, умерших от голода, и скелеты кочей, объеденных волками. Но ни одной мысли о том, чтобы отказаться от невыгодных поисков и перенести их на более благоприятное время, не появилось у Байрона. Можно было просто не выступать в намеченный день, февраля 1812 года, а потом, восстановив полностью права на титул, заняться другим, более спокойным делом, нежели биль о казнить Кочей. Но Байрон не свернул с дороги. Дожди, мокрый снег и холод вынудили его уйти из большой Ньюстедской залы в другое помещение, маленькое и тесное, в антресолях нового Ньюстеда, где 48 свечей языками пламени, колеблюмого ветром, плохо освещали старые документы и новые письма. Байрон продолжал свои поиски с тем бешеным упорством, которое он оценивал в себе как наследство, полученное от предков. Вот письмо школьного директора доктора Глени, у которого он пробыл 1799 год и встретил новое столетие больным, так как нога даже ночью не давала покоя. Байрон мало учился и много читал. У доктора Глени была прекрасная библиотека. Помимо латинских авторов, там было всё, что касалось философии: книги Юма, Локка, Беркли, а также английские переводы Вольтера и Руссо. Там была даже вся многотомная французская энциклопедия, большой дикционер наук, искусств и ремёсел.